«Обращаю ваше внимание на то, — сказал и ледяным тоном, — что вы посланы в Магдалу не как один из мстителей Израиля, а как иерусалимский комиссар, и я попрошу вас воздержаться от ваших экстравагантностей и соблазнительных авантюр!» — крикнул он. Иосиф, бледный от ярости, ничего не мог возразить. Он видел ясно, что переоценил свою силу. У этого доктора Янная хороший нюх. Он чует, что стоит прочно, а что нет. И если он рискнул отчитать его как школьника, то, вероятно, Иосифово положение дьявольски шатко. Ему следовало выждать, повременить еще с этой борьбой против Юста. При первой возможности Иерусалим отзовет его, и Юст будет улыбаться. Он опять спрячется за свою подлую улыбку, которую Иосиф так хорошо знает. Нет, не будет он улыбаться. Уж Иосиф найдет способ погасить эту улыбку. Разве Юст понимает Галилею? А Иосиф теперь чувствует себя достаточно опытным. Он уже не испытывает перед галилейскими вождями ни страха, ни смущения. Запиток к нему пришел сам, другого Иоанна Гисхальского. Он позовет. И тогда станет ясно, что не Иерусалиму принадлежит подлинная власть в стране, а Триумвирату, Иосифу, Иоанну, И Пусть партизан называют разбойничьими бандами, чернью, как угодно, он совсем не собирается порывать связь с запитой. Наоборот, он сольет в Единый Союз все вооруженные организации, находящиеся на территории Иерусалимского правительства и за ее пределами, признаны они или нет. И не как иерусалимский комиссар, а как партийный вождь мстителей Израиля. Иоанн Гисхальский, начальник хорошо вооруженных галилейских крестьянских отрядов, явно обрадовался, когда Иосиф пригласил его к себе. Возле его родного города, маленького горного местечка Гисхалы, по которому он и назывался, в списках он значился под именем Иоанна бен Леви. Ему принадлежала не очень рентабельная именьица, производившая главным образом масло и финики. Иоанн был широкоплеч, медлителен, добродушен, очень хитер, человек, прямо созданный для галилеян. Во время похода Цестия он организовал в Верхней Галилее коварную и упорную партизанскую войну против Риблин. Он много времени проводил в пути, знал в стране каждый закоулок. Когда Иоанн, наконец, пришел к нему, Иосиф даже удивился, как это он не связался с ним раньше. Невысокий, но гибкий и сильный, сидел перед ним Иоанн, лицо широкое, загорелое, короткие усы, вздернутый нос, серые лукавые глаза. При всей своей хитрости добродушный, открытый человек. Он сейчас же выдвинул вполне определенное предложение. Царь Агриппа по всей стране собрал хлеб в Скирды, без сомнения, для римлян. Иоанн намеревался реквизировать этот хлеб для своих союзов обороны. Крайняя мера, на которую он спрашивал согласие Иосифа. Под влиянием толстосумов и аристократов жаловался он, и Иерусалим отрекается от своей связи с его союзами обороны. Иосиф ему кажется иным, чем эти пронырливые господа из храма. «Вы, доктор Иосиф, принадлежите сердцем к мстителям Израиля. Это чувствуется за три мили». «Вам я хотел бы подчинить мои союзы обороны», заявил он чистосердечно и вручил Иосифу точные списки организаций. В них значилось 18 тысяч человек. Иосиф дал согласие на реквизицию хлеба. Он не боялся той бури, которую вызовет подобная реквизиция. Если он бесстрашно использует выгоды своего положения, если реально захватит власть в Галилее, то, может быть, и Иерусалим и не осмелится его отозвать. А если даже и отзовет, то ведь от него будет зависеть, подчиниться этому приказу или нет. И с почти веселой тревогой ждал он дальнейших событий. Разговором с Иосифом остался доволен и Иоанн Гисхальский. Это был мужественный человек, не лишенный юмора. Вся Галилея знала, что именно он забрал хлеб царя Агриппы. А он прикинулся невинным, ничего не ведающим. То, что произошло, Произошло по приказу иерусалимского комиссара. Совершенно открыто уехал он на вражескую территорию, в Тивериаду, чтобы полечить свой ревматизм в тамошних горячих источниках. Иоанн знал, что если Юст что-нибудь предпримет против него, его люди пойдут штурмом на Тивериаду. А Юст смеялся, какими гибельными по своим последствиям не казались ему поступки этого крестьянского вождя, его манера держать себя – Ему нравилось. Однако в Иерусалим и в Сепфорис он послал возмущенную ноту. Разъяренный, задыхаясь от гнева, явился старик Янай к Иосифу.